Глава 42. Не верь врагу. Лирдон шайно ждал его в условленном месте. Едва увидев меня, махнул рукой, и я направился к его мобилю. Внутри большой военной махины он оказался один. Привет, Лир, бросил лейтенант, когда я сел рядом. У нас почти всё готово, даже план продуман. Ждали только тебя. Его глаза горели энтузиазмом, а на лице сияла предвкушающая улыбка. Он был таким же авантюристом, как Хан, но если принцу мало, что угрозило за такую выходку, то лейтенанта могли ждать настоящие проблемы. Ты осознаёшь последствия? не мог не спросить я. Конечно, пожал он плечами. Меня даже скорее всего отдадут под суд, хотя я же всего лишь подчинённый капитана Орса. Он всех заверил, что возьмёт ответственность на себя. А ему, сам понимаешь, ничего особенного и не сделают. Несмотря на все свои выверты, он был и остаётся наследником престола, будущим королём, и не страшно тебе отправляться прямиком к демонам. А я туда не пойду, сообщил Шайн. Но давай об этом позже. План придумывал Эрхан. Так пусть сам всё тебе и рассказывает. Свои возражения тоже выскажешь именно ему. Вопреки ожиданиям, мы не полетели на заставу, а приземлились на поляне в нескольких километрах от нее. Здесь, среди снежной целины, стоял второй мобиль, в который мы быстро переместились. Оглядев собравшихся, я не смог не улыбнуться. Все свои, все знакомые, можно сказать, слаженная команда. Тот самый состав, в котором мы уже попадали в передрягу. Только дай риса не хватало. Кстати, говоря о том же составе, я был даже слишком точен, потому что белокожий демон тоже сидел в одном из кресел, и судя по ухмылке на лице, его всё устраивало. Знакомьтесь, это Глейвир. Он наш проводник с ходу пояснил Лархан. Едва заметив моё недоумение, согласился помочь пробраться в город в обмен на свободу. Очень удачно, что из-за праздников его не успели переправить в столицу. Я удивлённо хмыкнул. Ну да, хороший ход. Если только этот демон не приведёт нас прямиком в ловушку. Ему нельзя верить, сказал я, глядя в глаза Хану. Он дал мне клятву, что доведёт до места, где держат Дайрису, самым безопасным путём. Я повернулся к демону и спросил напрямую: "Зачем это тебе?" Тот смерил меня изучающим взглядом, особенно долго рассматривал лицо, а в его глазах разгоралась уверенность. Тебе честно? Наконец подал он голос. «Хотелось бы». «У меня много причин», – пожал плечами белый. «Для начала я хочу вернуться домой. А ваша вылазка – прекрасный шанс. Даже бежать не придется. Доставят с комфортом». «Не ехидничай», – осадил его Ирхан. «Во-вторых, я на самом деле могу провести вас до замка Сойерт-Лайртов. Безопасным путем. Правда, там вас схватят, иначе и быть не может». И я уже объяснил это твоему другу. Он указал взглядом на Хана. Но его такой расклад вполне устраивает. Объясни. Я тоже посмотрел на капитана. Лир, я обдумал всё, что ты мне рассказал. И с Глейвиром много говорил. Риск тоже прекрасно осознаю, но иного пути нет. Мы придём туда тихо, но уйти у нас не получится. Там их территория, и всё пронизано их магией. Я умею скрываться от любых взглядов, смогу уйти. Все со иртлайрты это умеют, заметил демон. А ты, как я понял, сын младшего брата нашего главы. Твоего отца я никогда не видел, знаю только, что он был ребёнком от второго брака, полукровкой, и когда-то ушёл к людям, чтобы уничтожить Глинвайдеров. Зато могу сказать, что ты очень похож на своего дядю, почти полная его копия. Так вот, «Твои таланты не подействуют на представителей твоего рода. Скрыться не удастся». «И что же ты придумал?» Снова обратился я к хану. «Мы придем к ним как парламентеры. Ты и я». «Нет, тебе там делать нечего», выпалил, пытаясь образумить этого сумасшедшего. «Все решено, Лир», бросил он, садясь за рычаги управления мобилем. «Я приду туда как принц и говорить буду от имени отца». Он, конечно, взбесится, но если мы хоть до чего-нибудь договоримся с демонами, то это уже будет прорывом. Война не нужна ни им, ни нам. Тебе Лирден ничего не угрожает, добавил пленник, у которого даже руки сейчас не были связаны. Хан точно рыхнулся. Формально сейчас именно ты единственный наследник рода. У Даиёла только дочь и других родственников не осталось. Сам он, конечно, ещё довольно молод. Но и времена сейчас неспокойные. Учитывая лояльность корфитского принца, у вас есть все шансы прийти к соглашению. Вот только девушку, за которой ты туда идешь, он не отпустит. Она слишком важна. Меня это не устраивает, бросил раздраженно. Успокойся, послышался голос Хана. Будем решать все на месте. И давайте уже отправляться. Иди во второй мобиль и лучше поспи. Лететь нам пару часов. А тебе точно стоит отдохнуть. Выглядишь паршиво, и не спорь. Сейчас я старший по званию, так что это приказ. Я хотел возразить, попытаться убедить его, заставить понять весь риск его затеи, но промолчал. Хану прям и не глуп. Он не первый год в армии и прекрасно понимает, чем рискует. А мне сейчас стоит думать о том, как вытащить Даирису. "Идём", позвал меня Шайн. "Полетишь со мной?" Скоро рассвет, пересменка у патрулей, а нам бы желательно им не попасться. Проблем не будет, но лень придумывать объяснения. Не хочу врать своим. Город Демонов поразил меня до глубины души. Я шёл по утренним улицам, а чувствовал, будто попал в сказку. На мощёных улицах и крышах серебрился снег, но дороги были тщательно вычищены. Каменные, двух и трёхэтажные дома украшали разноцветные деревянные перила и ставни. На площадях стояли замёрзшие фонтаны и скульптуры, и во всём чувствовались уют и спокойствие. Здесь даже дышалось иначе, легче, приятнее, и воздух казался удивительно сладким. "Красиво тут", тихо проговорил Хан, которого мне так и не удалось отговорить идти со мной. "Это наш главный город". Сойорт пояснил демон, который вёл себя просто удивительно дружелюбно, будто мы были его закадычными приятелями. Вокруг есть много поселений поменьше, но там тоже красиво. Вееронцы любят творить из камня, и каждый старается строить своё жилище так, чтобы обязательно превзойти соседей. Я, как ты, иначе представлял себе пустошь, заметил Хан, оглядывая высокие сосны, растущие здесь в изобилии. Сам город располагался на плато между гор. Через него текла широкая полноводная река, которую сейчас сковывал лёд, но растительности явно было даже в избытке. "Это вы, люди, зовёте её пустошью", пояснил Глевир. "Мы называем Архановой долиной". Но у границы бывшей стены всё выжжено на несколько километров, проговорил Архан. "Это результат многолетнего воздействия магии Гленвайдеров". В голосе демона снова проскользнула ненависть, но он поспешил её скрыть. Будь моя воля, я бы никогда не пошёл за ним, но увы, без его помощи мы бы долго искали и сам Сойерт, и способы в него попасть. Ведь город был окружён глухой каменной стеной около 5 м в высоту, на которой несли службу охранники, и стояло немало магических ловушек. Демоническая магия была иной, И мы с ханом, скорее всего, на чем-то бы попались. А Глеевир провел нас по тайным ходам. И даже сам накинул иллюзию, чтобы не привлекать внимание редких прохожих. Все остальные члены команды остались в мобилях недалеко от стены. Они пообещали ждать нашего возвращения ровно сутки. Потом хан приказал им улетать и доложить обо всем командиру. А Шайна попросил связаться с секретарем короля чтобы уж точно дело никто не смог заметь. Он и сам написал отцу письмо и отправил магической почтой. Оно должно было попасть в руки его величеству ровно через 2 дня. Так что Эрхан обезопасил нас как мог. Замок, куда мы держали путь, располагался в самом центре поселения. Он возвышался над остальными домами и был виден издалека. Некоторое время мы шли пешком, а потом демон свернул в какой-то двор, над которым имелась вывеска на непонятном мне языке. И там ему предоставили небольшой мобиль, в который мы дружно погрузились. Твой, спросил его хан. Общественный, ответил тот. Что-то вроде вашего проката. Добираюсь до места, и если не вношу плату за дальнейшее использование, он сам возвращается владельцу. Удобно. Мы загрузились в мобиль и быстро поднялись в воздух. Я напряженно смотрел в окно, стараясь отвлечься от дурных мыслей. Да, здесь было красиво, но душу все сильнее сковывало беспокойство. В сознании крепла уверенность, что я иду в ловко расставленную ловушку, где меня уже давно ждут неприятности. А еще не отпускало ощущение, что моя жизнь изменится и никогда уже не станет прежней. Вскоре мы приземлились у замковой стены. Хану казалось, совсем не было страшно. Наоборот, его переполняло предвкушение приключений. Я же его восторга не разделял. Капитан вышел из мобиля первым. Меня же остановил Глейвир. "Разрешит дать совет", сказал он. "Разве не глупо слушать советы врага?", бросил я. "Дело твоё, но не сказать, я не могу. Не прогибайся, если только сдашься" Покажешь себя слабым, Эйрдейл откажется от вашего родства. И тогда ты станешь для него просто пленником, а твою невесту ждёт незавидная участь. В его словах был смысл, и всё же я не мог ему доверять. Глевир попал в плен из-за нас с дивертом. Он провёл почти 2 недели в камере и должен испытывать ко мне лишь ненависть. От того был особенно странен его покровительственный взгляд. И ещё, добавил демон, когда мы вышли на мостовую и остановились перед громадиной замка, пропустил нас с ханом чуть вперёд, а сам двигался позади. Что, спросил его капитан. Надеюсь, в наших камерах вам будет комфортно. И ударил в спину боевыми рунами. Мы даже щиты выставить не успели. Рухнули на камни Попросту не в силах подняться. Тело сотрясалось от мощного магического импульса, и казалось, даже кровь в венах начала леденить. А в нашу сторону от замка уже бежали охранники. Ты прав, нельзя верить врагам. С довольной ухмылкой бросила: "Это белая сволочь. Но самоуверенным друзьям верить стоит ещё меньше". А потом поднял взгляд на подоспевших демонов, которые почему-то ему поклонились. Принимайте улов. Разрешаю использовать сонные руны. Эйру я доложу сам. Приказ они исполнили мгновенно. Спустя секунду сознание померкло, и я погрузился во мрак. Я очнулся от звука голосов. Говорили двое: парень и девушка. «Язык был незнаком, но, кажется, именно его я слышал на улицах демонского города. Эти двое явно ругались, и мне показалось, что причина их разлада именно в нас». Разлепив веки, попытался сесть, но не получилось. Руки были связаны за спиной, причем пальцы оказались замотаны очень плотно, чтобы не допустить возможности создания ни единой руны. Плечи болели, спина затекла. а окружающая действительность не спешила радовать. Мы были в камере без единого окна. Свет проникал через небольшое решетчатое отверстие в двери. На полу у противоположной стены лежал хан и пока явно пребывал в отключке. Надеюсь, с ним все хорошо. «Ты поступил как последний подлец!» Вдруг выдала девушка на чистом долгарском. «Это решение Эйра», – ответил ее оппонент, тоже перейдя на наречие республики. и теперь я легко узнал голос белого демона. Я предупредил его о гостях, как только получил свободу. Он приказал привезти их к воротам. «Вы оба живете только местью!» – выкрикнула девушка. «Это низменно! Это путь в пропасть! Нам нужно перемирие! А вы своими интригами уничтожаете саму его возможность!» «Да пойми ты, глупая!» – нервно выдал Глейвир. «У этого мира должны быть одни хозяева!» Пока у людей есть магия, война неизбежна. Она может разгореться не сейчас, а через год, 2, 10, и всё снова повторится. Или нас и вовсе уничтожат. Вы просто не желаете искать компромиссы, не сдавалась демоница. Есть иной выход. И вы хоть представляете, что будет теперь у вас сестра Гленвайдера и двое карфидских военных магов. Один из них наследный принц В голосе демона послышалась самодовольная усмешка. Самый уверенный щенок, а второй твой двоюродный брат Лирден, сын твоего погибшего дяди Лейгора. Это отличный улов. Сейчас у нас на руках три козля, и ты предлагаешь дать ему уйти, если мы их отпустим, то они сами помогут заключить мир? Тира, ты просто наивная девочка. Все люди подлые лжецы и лицемеры. Сейчас, как подлец, поступаешь именно ты. Я выполнил свою часть нашей с ними сделки, провёл до самых ворот замка, данную клятву исполнил в точности. Они знали, как рискуют, знали, что мы враги, и не ждали от меня иного. Он всё сильнее раздражался. И вообще, у меня ещё уймёт дел перед главным представлением. Идём отсюда. Я-то думал, что тебе понравится мой сюрприз. Два поленника это сюрприз, рявкнула она. И ты сделал это, зная, как я мечтаю о мире? Твоя мечта утопическая глупость. Тебе стоит думать о доме и наших будущих детях. Я уже сомневаюсь, что хочу связать свою жизнь с таким твердолобым интриганом, как ты, зло сказала она. Моё согласие стать твоей было ошибкой. Сегодня же скажу об этом отцу. Послышались быстрые удаляющиеся шаги, а вслед за ними отборная мужская ругань и снова шаги, но теперь более громкие. А потом вдалеке грохнула дверь, и всё стихло. Колоритная парочка, чуть хрипло сказал Хан. А я и не заметила, что он уже очнулся. Хотя эти двое кого хочешь разбудили бы. Знать бы ещё, о чём говорили и чего им пришло в голову ругаться прямо перед нашей камерой. Заманчивая, я тебе скажу, романтика. Я же из всей его речи зацепился за одну фразу. Ты разве не понял, спросил я. Чего? В суть их спора? Это ведь наши знакомые, рыжая Тирра и белый гад. Эрхан тоже сел и тоже не с первой попытки. Почесал щёку о плечо и посмотрел на меня с сомнением. Голоса показались знакомыми, а говорили они на странном языке. Видимо, он у демонов свой. А ведь я их понимал, сказал себе под нос. Видимо, происки магии, а может, Тироливия что-то сделала. Она, как я заметил, очень своеобразная и неординарная девушка. О да, на лице Хана расцвела ухмылка. С такой не заскучаешь. Я бы нашёл применение её темпераменту. От чего-то стало неприятно. И пусть я совсем не знал эту девушку. но уважал уже за само желание привести наши народы к миру. Вряд ли у неё что-то получится, но её слова вселили в меня веру, что всё ещё может наладиться.